Глава 22. вторая. Лана заметно преобразилась с того момента, как я сделал ей предложение. И без того искрящаяся жизнью, она, казалось, стала сиять еще ярче. К тому же заметно повысилась ее тактильность. Раньше она избегала прикосновений даже со мной, хотя порой и могла брать меня за руку, но сейчас она хотела это делать. Ей безумно нравилось, когда я касался ее, и касаться меня самой. А уж поцелуи... Порой казалось, что они стали ее одержимостью. Не могло пройти и пяти минут, чтобы она меня не поцеловала, и не всегда это были полноценные поцелуи. Порой она просто ни с того ни с сего могла чмокнуть меня в щеку, и ее глаза при этом светились таким вселенским счастьем, что я не находил слов». Даже жаль, что я не мог ответить ей тем же, но совру, если скажу, что не чувствовал совсем ничего. Порой, когда она смеялась и смотрела на меня полными искренней любви глазами, это заставляло вспыхивать те угольки, которые тлели внутри меня. Эти чувства были внезапными и для меня самого. Я думал, что вообще утратил возможность любить кого-то по-настоящему, и тем удивительнее, что из всех женщин, что меня окружали, их вызывала именно Лана». Может, все потому, что именно она была моим антиподом. Я пережил столько всего, потерял стольких людей, и порой мне кажется, что не способен по-настоящему радоваться чему-либо. А она, напротив, чистейший свет в этом темном мире. плод доброты и нежности, которые окружающая тьма не смогла сломить. «Ты станешь богиней», — сказал я ей как-то во время очередной нашей прогулки. Лана хотела побывать где-нибудь на югах, но ей перенес нас на одинокий тропический остров вдали от людей. Она удивленно заморгала ресницами, совершенно не понимая, о чем я говорю. Эта фраза прозвучала для нее внезапно, когда она просто веселилась и пыталась построить что-то из песка недалеко от воды. Даже не знаю, это мило или странно, улыбнулась она. Я, конечно, слышала, что в каждой женщине живет богиня, но впервые слышу, что могу такой стать. Мне и человеком нормально. «Я даже дара, как у тебя, не хочу». «Лукавишь». «Ну, может быть», — призналась она. «Я бы хотела исцелять. Уметь заживлять раны и избавлять от боли, страха. Чтобы вот просто щелк и человеку лучше». «Мы могли бы отправиться в портал. Убить кого-то ради этой силы я не хочу. Понимаю, что так живут охотники, и что монстры оттуда наши враги, но они ведь тоже живые. Они тоже страдают». Пусть я и не могу ничего с этим сделать, но могу хотя бы не участвовать. «Ты слишком добрая Лана», — вздохнул я и плюхнулся на песок позади нее, а затем прижал к груди. Она охнула, а затем я ощутил исходящие от нее счастливые эмоции. «Кажется, мне теперь даже делать ничего не надо было. Я чувствовала ее без усилий. Видимо, последствия синхронизации наших искр. Теперь ее зачаток искры будет подпитываться от моей» и со временем он взрастится в полноценную искру созидания. «И я не шучу. Ты станешь богиней. Ты ведь чувствуешь что-то вот тут». Я положил ей руку в центр груди, постаравшись чуть-чуть сильнее распалить искру. «Я... я слишком много чего чувствую в последнее время. Про любовь обычно говорят бабочки в животе. Я же чувствую... не знаю даже, взрыв вулкана». «Сотни или даже тысячи вулканов, и порой кажется, что еще чуть-чуть, и я сама воссияю, словно второе солнце. А еще...» Лана немного смутилась. «Я словно чувствую тебя внутри себя. Не тогда, когда мы... Ну... А вообще, даже когда ты далеко. Вот ты уходил по своим делам, вернулся, слуги еще не успели сообщить, а я уже знала, что ты тут. Даже, кажется, в какой комнате был. Порой даже кажется, что я могу тебе что-то сказать, и ты услышишь» даже находясь за тысячу миль от меня. — Я ее услышу, — сказал ей и повернул ее голову к себе, вынудив немного откинуться. Поцеловала, девушка тут же перехватила инициативу. Ну что поделать, любит она поцелуи. Словно всю жизнь отказывалась от них, а теперь дорвалась. И я не шучу, когда говорю, что однажды ты станешь богиней. Лана нахмурилась, и от этого словно стала еще милее, чем обычно. — О чем ты? — Слава, он... Я задумался, не зная, как правильно это объяснить. Ты ведь знаешь, что он очень старый? Угу, такой же, как ты. Из-за этого мне немного неловко, хотя ты на старика не похож совершенно. Так вот, он же известный герой, один из столпов империи. Думаю, почти каждый гражданин знал его имя. Ну да. Нехорошо так говорить, но мне кажется, порой его уважали даже больше, чем императора. Верно, и это имело определенные последствия. Когда живешь так долго, и вокруг тебя так много людей, что верят тебе, восхваляют тебя, считают героем и своей надеждой, в тебе кое-что меняется. Появляется такая вещь, как искра созидания. Это важный шаг к тому, чтобы стать богом. Получается, дедушка Слава стал богом, изумилась Лана? Нет, не стал. Но был в шаге от этого. Возможно, протянил он еще десяток-другой лет и переродился бы. Ох! На ее глазах появились слезы. Слава был очень дорогим для нее человеком, и она до сих пор с болью переживала эту потерю, хоть и старалась не показывать виду. А возможно, как раз эта самая крупица искры и облегчает это принятие. Получается, что ему не хватило совсем немного времени. Мы этого не узнаем. Думаю, он и сам не знал. Рождение Бога это не точная наука, там все очень индивидуально но я думаю, что он и сам понимал, что не дотянет, поэтому хотел передать эту самую искру тебе. «Мне?» — растерялась девушка. «Но почему мне?» «Потому что ты ее достойна, и я сам считаю так же». «Перестань! Какая из меня богиня? И что я должна делать с такой силой?» «Исцелять? Ты же этого хотела, разве нет?» улыбнулся я, видя, как она смущается. «Да, но я же не обладаю никакой силой, а дедушки Славы нет». Сейчас искра созидания у меня. Он собирался отдать ее тебе в будущем, но не успел до конца подготовить. Если бы он это сделал, то она бы выжгла тебя изнутри. Поэтому в итоге он отдал ее мне. Я уже практически завершил ее формирование. Можно сказать, что я уже бог, только еще в полной мере не отринул плоть. И все же усилия славы не прошли даром. Он заложил в тебя крупицу той же силы». Она в будущем должна была подготовить тебя к возвышению. И именно она и позволит тебе однажды вознестись. Смотри. Я провел рукой, и в воздухе появилась тонкая сияющая нить, выходящая из моей груди и тянущаяся к Лане. Девушка охнула, широко распахнула глаза, а затем осторожно коснулась ее, и та затрепетала. «Что это?» «Ты говорила, что чувствуешь меня». «Именно поэтому. Мы теперь связаны, Лана». Я продолжу делать то, что делал Слава. Буду формировать твою искру, пока та не станет полноценной. Думаю, это займет какое-то время. Может лет десять, но первые зачатки силы ты почувствуешь уже через месяц-другой. Сможешь творить настоящие чудеса, пусть и не очень большие. Чудеса? Но я же не умею. Да и какая из меня богиня? Не нужно этого. В мире есть намного больше достойных людей. Лучше передай ее им». «Я благодарна тебе за старание, но, правда, не нужно...» Я вздохнул и поцеловал ее в лоб, чтобы немного успокоить. Слишком уж разнервничалась девушка от такой новости. «Послушай, знаешь, что обычно говорят про королей?» «Что?» «Что самый достойной власти тот, кому она не нужна. Лишь он способен понять, что это в первую очередь бремя, и именно из таких выходят самые достойные короли. С богами то же самое». «Ты так говоришь, словно встречал много богов», — нервно усмехнулась Лана. Доводилось. «И поверь, по большей части они те еще мудаки, особенно если они скованы заветами своей паствы». «Пусть ты так и говоришь, но...» «Идем», — улыбнулся я и встал на ноги. Лана так и сидела на песке, так что пришлось подать ей руку и помочь подняться. «Куда?» Я не ответил. Просто взмахнул рукой, и рядом с нами открылся портал. «Шаг?» И вот мы оказались на одном из островов в моем личном маленьком мирке. Правда, я специально выбрал точку переноса подальше от той части, где уже расстроилась Ванесса. Не хотел, чтобы нам сильно мешали. Может, потом я представлю свою будущую жену сестрам, а пока я просто хотел один на один продемонстрировать, на что способны боги, когда не ограничены законами мироздания. Лана была в белом купальном костюме, но я щелкнул пальцами, и тот сменился белым легким платьем, которое она так любит. Девушка очень удивилась подобным переменам. Потрогала ткань и изумлённо уставилась на меня. Нравится? — Да. Как ты это делаешь? Где мы вообще? — Это... что-то вроде моего личного мира. Видишь ли, там мир уже закостенелый. Он старый, и даже тратя большое количество силы, мы не всегда можем изменить что-то. Само мироздание нам не позволяет. Тут все иначе. Это личный мир, где мы вольны делать все, что заблагорассудится. Что ты хочешь? Ну, мороженого? Я удивленно вскинул бровь, и тут же в руке Ланы появился стаканчик с ванильным мороженым. Кажется, она любит именно его. Девушка тут же лизнула его и улыбнулась, словно ребенок. Вкусно! А ты сомневалась? Нет, в смысле, тоже попробуй. Представь что-нибудь: Я не смогу! Тут же замотала она головой. «Сможешь. Мы связаны, а это место реагирует на тебя почти так же, как и на меня. Просто прояви немного воображения». «Воображение?» — задумалась девушка, а затем прикрыла глаза. Я чувствовал, как вокруг нее завихряются потоки магии, и пространство поддается, но с первой попытки у нее все равно ничего не получилось. «Не выходит. Ты слишком напрягаешься. Попробуй расслабиться и просто представить». Спустя несколько минут попыток прямо на земле перед девушкой появился красивый, распустившийся алый цветок, листья которого колыхались, словно в танце. «Получилось!» — воскликнула она и от нахлынувших чувств прыгнула на меня. Я обнял ее, немного покружил под радостный смех, а затем поставил на землю. «Давай еще что-нибудь». Дальше все пошло намного лучше. Девушка создавала то один объект, то другой, и это у нее выходило все естественнее и естественнее. Она даже платье себе немного изменила, добавив парочку мелких деталей. Она так увлеклась, что на какой-то момент даже позабыла обо мне, но я и не был против. Мне было радостно на душе наблюдать за тем, как девушка веселится. Но от любования ее игрой меня отвлекло появление гостя, которого совсем не ожидал увидеть так скоро. Чуть в отдалине, скрестив руки на груди, стояла солнечная кошка, сияющие волосы которой колыхались на ветру. «Лана, я отойду на пару минут». Девушка отвлеклась от занятий, посмотрела на меня, а затем заметила и Эйрин. «Твоя подруга?» «Да, конечно».